329. -е. Матерь Агни-йоги Люди молятся о кончине безболезненной, тихой и мирной, ибо при этих условиях человек все же как-то может приготовиться к смерти, то есть к переходу для жизни в другом мире. Подготовка эта важна тем, что легче будет осознать там смерть своего тела. Хорошо переходить с ясной и четкой мыслью о том, что сбрасывается плотная оболочка, и сознание его обладатель переходит полностью в свое тонкое тело. Тонкое тело — все то, что было и при жизни физического тела, только претерпевает оно некоторые виды изменений, благодаря которым выделившееся тонкое тело живого человека и человека умершего различаются. Подготовка к переходу позволяет отнестись к процессу сознательно, не подвергаясь шоку неожиданности. Внезапная смерть несет с собой много неудобств и сложностей. Правильнее называть смерть переходом, ибо слово «смерть» обозначает то, чего нет в действительности. Всею силою духа надо стремиться к тому, чтобы сохранить непрерываемость сознания. Но разве отрицатель бессмертия духа это поймет? или не знающий в это поверит. Сведенборг беседовал с так называемыми умершими, и для такого сознания смерть, то есть переход в мир тонкий, почти незаметен, ибо оно входит в мир ему давно хорошо знакомый. Утверждение и осознание обоих миров должно происходить во время земной жизни. Тогда переход великих границ значительно облегчится.